Глава четвёртая. Командующий третьей эскадрой вице-адмирал Катаока, получив сообщение Синанамару об обнаружении русских кораблей в Вивиле, подчинённый ему пятой, шестой и седьмой байбы отряды в сопровождении миноносцев из залива Осаки на западном берегу острова Цусима, единутся сначала к мысу Цуцу, -Цу, а потом к мысу Козаки. где был вынужден оставить минаносцы. Приданный пятому отряду 11-й, 17-й и 20-й отряды минаносцев сильно страдали от волн. Там же был оставлен седьмой боевой отряд для наблюдения за русской эскадрой, если та пойдёт к мысу Козаки на расстоянии прямой видимости. Далее от мыса Козаки он пошёл на юг. При этом с шестым отрядом шли восемь более крупных минаносцев. Десятый и пятнадцатый ряды, терявшие скорость на волне, поэтому он немного отстал. Его флагман контр-адмирал Тога Масамичи призвал телеграммой крейсера Идзуми и Якицусима, отправленных с вечера в передовую дозорную цепь. Акицусима вскоре появился, а Идзуми на вызове не отвечал. Идя на 10 узлах южным курсом, с флагманского крейсера пятого ряда И всей третьей эскадры и Цукусима, шедшего головным, в 09:56 были обнаружены дымы прямо по курсу. В этот момент японские крейсера отошли от аминосакузаки на семь с половиной миль. Идя прямо на дымы, скоро удалось разглядеть силуэты четырех броненосцев типа Суворов и еще несколько кораблей, скрывало дымка, над которой возвышались лишь верхушки мачт. Немедленно хотели отправить телеграмму о контакте открытым текстом, чтобы не терять время на шифровку. Но рации на всех кораблях не работали из-за помех. Передав семафором: "Нашедшие позади три крейсера шестого эскадрона, делай как я", повернулись все вдруг вправо и легли на запад-юго-запад, -запад, начав набирать ход и удаляться от русских броненосцев. Тут же обнаружили, что русские разворачиваются на северный курс, идя на нас строем фронта, скоро начав пристрелку с головного корабля. Надеясь установить точную численность сил противника, Катоука приказал следовать прежним курсам до да в самой полной ход. Но вскоре начались докрытия. В 10:15 впереди чуть левее курса пятого отряда Были обнаружены три русских крейсера на северном курсе шедшие полным ходом на перерес. Голубной двухтрубный, остальные два четырёхтрубные, опознаны как Россия и Громобой. Японские крейсера немедленно повернули все вдруг вправо на север, выжимая всё из своих старых и изношенных машин. В момент поворота Ицукусима был накрыт залпом с одного из русских броненосцев. При этом тяжелый фугасный снаряд, побыв в левый борт, прошел через укольный бункер, пробил тридцати семи миллиметровый скос стальной броневой палубы над кормовым машинным отделением у задней переборки и, пройдя по диагонали, разорвался в самой горизонтальной машине, полностью ее разрушив и пробив своими осколками и обломками механизмов в носовую переборку. Отсек мгновенно заполнился паром, а через сместившийся правый гребной вал начала быстро поступать вода. Все, кто уцелел, покинули отделение. Одна колебая машина и вносовая машина в отделении еще какое-то время работала на остатках давления в паропроводе. Но из-за прогрессирующего затопления через пробитую переборку из соседнего отсека И вот тоже пришлось остановить и эвакуировать людей за дрейф в селюки и горловины. Над крейсером поднялся столб пара. Он резко сбавил ход и потерял управление, покатившись вправо и подрезав курс броненосцу Чен Иен, отставшему от крейсера по причине худшей манёвренности. При этом Ицукусима Подставил ему свой левый борт и, описав полую циркуляцию вправо, остановился совсем. Уходя от столкновения, Броненосцу пришлось круто взять влево, обойдя своего поврежденного и теряющего ход флагмана с носа. В результате он еще больше отстал от остальных кораблей отряда. В этот момент на двух створившихся кораблях. Бил со сред оточен очень сильный огонь, и они оба получили по нескольку попаданий, одним из которых была вззорена правая башня броненосца, и в ней начался сильный пожар. Тем временем русские японские крейсера казались под продольным перекрёстным огнём с броненосцев и новых броненосцев, причём русские очень быстро приближались и точность огня росла. Примерно через 5 минут после поворота на север, с уставшего головным пятого отряда хосидаты на правом траверзе, в 40 калибровых, обнаружили ещё 5 трёхтрубных русских лёгких крейсеров, шедших полным ходом на перерез. К этому времени броненосцы и тяжёлые крейсера уже пристрелялись по всем оставшимся кораблям пятого отряда, взяв их в два огня. Японские крейсера сильно страдали от их снарядов. До 10.22 Хасидата получил попадание в румпельное отделение и потерял управление. Пытаясь править машинами, крейсер запетлял на курсе и избавил ход, но руль не держался, свободно ворочаясь во все стороны, и идти прямо не удавалось. Видя его повреждения, В России громобой развили максимальный темп стрельбы, наря dress его в 20 калибровых и стреляя всем бортом фугасными снарядами. К тому же, головной русский броненосец тоже пристрелялся по хасидаты. Попадания следовали одно за другим. Были разбиты котлы в первой качегарке, почти все орудия и появились три большие подводные пробоины в корме. Причём две из них сквозные, от 12 дюймовых снарядов, лёгших в корму и вышедших из подводной части, сразу за машинным отделениями крейсера. Часть снарядов, особенно тяжёлых, прошивали корпус насквозь, разрываясь уже с другой стороны или вообще без разрыва. Но общее число попаданий перевалило за полсотни. Холстедат начал быстро седать кормой. оставаясь здоровным киле в десять сорок два обстрел прекратился а через шестнадцать минут крейсер младшего флагмана пятого тареда контр адмирала Такенота к тому времени уже погибшего в дважды пробитой боевой рубке лег на левый борт и быстро затонул удержавший вторым в строю Матусима получил сурьорковые попадания в десять двадцать шесть накрытый очередным залпом крейсер озарился вспышкой мощного взрыва под палубой перед самым командирским мостиком 305-миллиметровый фугасный снаряд с корабля шедшего четвёртым в строю новых русских авианосцев разорвался в батарее крейсера ближе к левому борту у самой шахты подачи боеприпасов среди приготовленных для стрельбы 120-миллиметровых снарядов. От его взрыва боеприпасы детонировали, полностью разрушив батарейную палубу и обрушив часть палубы бака. Взрывной волной и осколками вывели из строя 4 котла и перебило главный паропровод во второй кочегарке и пожарную магистраль. Без сотрясения сработали предохранительные клапаны остали котлов Сиановская часть превратилась в огромный костер, в котором рвались оставшиеся снаряды. Неподвижно замерший на волнах крейсер получил еще около двух десятков попаданий, в том числе и тяжелыми снарядами, за следующие пять минут и его горящего уже по всей длине оставили в покое. Чен иен, обойдя ицукусиму и решившись половиной главного калибра. Шлед за крейсерами лёг на северный курс, находясь под обстрелом минимум шести русских броненосцев, бивших почти строго в корму. Тяжёлые бронебойные снаряды, проходя вдоль корпуса корабля, прошивали и переборки, крушили корпусные конструкции и палубы вплоть до кормового траверса, пробить который пока не могли. Из-за малой дистанции и по тому настильной траектории, доходя до карапаса на и палубе. Они эрикошетели вдоль неё и её скосов, прорываясь из подводной части корпуса. Попавшие броненосцы 254-мм фугасы в количестве 7 штук, в сочетании со среднекалиберными стальными гранатами, сильно разрушили верхнюю палубу в корме, выбив палубные 6-дюймовки. Левая 12-дюймовая башня была почти обёрнута остатками наструек и сохраняла подвижность лишь благодаря своей круглой форме. Из-за пожара в правой башне пришлось затопить ее погреб, что вызвало крен на правый борт. Через подводные пробоины в обоих бортах кормы начали быстро оттапливаться, так как вода разливалась над бронепалубой, не встречая преград. Ход желез расшедшийся и выбитые заклёпки в самом носе либрани. Начались течи и в нижнее помещение. Броино носит за бавелход сначала до девяти узлов, но по мере увеличения объёмов затоплений продолжал терять скорость, садясь на корму. Крен тоже начал увеличиваться. Но он ещё отбивался из уцелевшей левой башни и бака в шести дюймавки, стреляя по громобою. Мостик был разрушен, дальномеры разбиты, так что эффективность этого огня, учитывая скорострельность и удремени артиллерии, была нулевой. В действисе 30 были обнаружены два миноносца, заходившие в атаку с кормы. По ним открыли огонь две уцелевшие мелкие пушки на баках. Однако русские всё же выстрелили двумя торпедами, примерно из двух-трёх кабельных. На таком ходу увернуться от них не было никакой возможности. Одна из этих торпед прошла за кормой, а вторая попала в правый борт сразу за бронепоясом. Её взрывом встряхнуло весь броненосец. В образовавшуюся пробоину хлынула вода, и он начал тонуть ещё быстрее. Вдводе ушли пробоены, надводный борту крен быстро увеличивался, что заставило замолчать уцелевшую артиллерию. Скоро перестали стрелять и русские. Налишившиеся хода раньше всех и Цукусима с уходом Чен-Ена почти не обстреливался, будучи под огнём лишь 120-миллиметровой артиллерии сбраненосца береговой обороны. при этом сам он взвёл интенсивный огонь всем левым бортом по наименее бронированному из всех ослябик. Барбетная установка на креселе не действовала, так как из-за нехватки пара не было возможности запустить механизм её гидравлики, а ручной гидравлический насос ломался. Но когда до вырвавшихся вперёд навещих Русских броненосцев осталось всего двадцать-двадцать пять кабельтовых. Я не смогли навести на него свои кормовые башни, а слабя начал пристрелку. После достижения накрытия перешли на частый огонь со всех пяти кораблей ряда из всех калибров. За следующие десять минут крейсер получил не менее трех попаданий тяжелыми снарядами и около двадцати среднего калибра. Примерно в 10:40 флагман третий эскадры объединённого флота получил попадание с ряда большого калибра в район ватерлинии под барбетом 320-мм орудия и ещё с огромным облаком взрыва собственных погребов.